Фредерсдорф начал в маленьком городке во Франконии карьеру купца и ходил в кожаном фартуке, когда однажды ранним утром туда заявились прусские вербовщики. Он попался на глаза капитану. То был знаменитый своим искусством шмельс, не выпускавший из своих рук ни одного увиденного им дородного парня. Он поклялся, что залучит и Фредерсдорфа. По натуре спокойному и молчаливому, Совершенно невоинственному молодому человеку военная карьера даже и не снилась. Он был приглашен на вечер в корчму под золотым яблоком. Там беднягу споили. Очнувшись вдали от родных мест, он был уже одет в какой-то рваный мундир, и три приятеля капитана Шмельза показали под присягой, что он здоров и в здравом уме дал обязательство посвятить себя военной службе. — Ни он сам, ни его родители, да и никакая другая сила на свете не в состоянии были вырвать его из рук вербовщиков. Он вынужден был подчиниться судьбе. Когда его привезли в Берлин и стали муштровать при помощи палки, в то время этот педагогический прием был очень распространен, то оказалось, что даже всемогущая палка не может развить в нем дух и проворство, необходимое Гренадеру. Капитан Шмельс, учитывающий только рост человека, получил жестокий репримант. Но однажды приобретенного Фредерсдорфа так и не отпустили, и дабы как-то его использовать, приказали учиться игре ногобоя и флейте, ибо у него были большие способности к музыке. Шверинский полк в оркестр, кой он был переведен, стоял гарнизоном в Кюстринской крепости, где в это время томился королевский сын Фридрих, схваченный и посаженный в темницу за то, что замышлял побег от отца. После первых ужасных сцен, окрасивших кровью его пребывание, молодой наследник престола стал развлекаться любимой игрой на флейте и книжками. Это сблизило его с Фредерсдорфом. Князь очень полюбил его. В самом деле Фредерсдорф был человеком, кого можно было полюбить. Флегматичный, спокойный, неторопливый, рассудительный, нелегко поддающийся первому впечатлению, но непоколебимо верный однажды возникшему чувству. Как музыкант он отличался большой выразительностью в игре на флейте. Как человек тем, что имел большое сердце, соответствующий размерам его грудной клетки. Изолированный, сурово содержащийся в кюстрине Фридрих, Выпросил у коменданта себя для услуг мягкого, доброго Фрейдерсдорфа. Они вместе играли на флейте. Потом, верный слуга, ставя на карту не только свою свободу, но и жизнь, писал от имени Королевича письма его сестре Марк Графини Байрейтской, стараясь добиться сочувствия и помощи от других королевских дворов. Все дни неволи и томления молчаливый небогатый купчик стал правой рукой Фридриха. А помощь, оказанная в несчастье, в такую минуту, когда эта помощь легко могла стоить головы тому, кто ее оказывал, никогда не забывается. Когда прошли те тяжкие времена, и королевич, освобожденный и вновь допущенный к отцовской милости, с помощью женитьбы откупился от него то на первые же деньги он выкупил из армейской неволи Фредерсдорфа. Флетист, у кого в Кюстре не было время, дабы привязаться к господину, начал свою службу у него в скромной должности лакея. Но лакей был одновременно другом, а Фридрих, так любивший злоупотреблять палкой, никогда не позволял себе даже грозить ему. Действительно, даже в минуту наивысшего раздражения это было трудно, Глядя на неизменно ясное, спокойное, покорное лицо, ни разу не дрогнувшее ни от боли, ни от нетерпения. Этим своим хладнокровием и смирением Фредерсдорф обезоруживал Фридриха II, иногда впадавшего в ярость. Долгое время он был, пожалуй, единственным человеком, пользовавшимся, несмотря на свое низкое положение, полнейшим доверием господина. В его руках находились бумаги, деньги, ключи. Все у Сдорфа, и он ни разу ничем не злоупотребил. У него было еще одно качество, он никогда ничего не просил, и всем был доволен. Но самым высшим, неоценимым его достоинством было то, что он всю жизнь молчал и точно выполнял приказы. Из лакея он вскоре превратился в камердинера и первого из княжеских слуг. Когда Фридрих II вступил на престол, он произвел его в сан тайного подкоморья и вскоре сделал своим подскарбием. Это не мешало королю, привязавшему Фредерсдорфу всякими повинностями к своей особе, так истерзать несчастного, что его любимец, в конце концов, чуть не отдал Богу душу. Как-то случайно в Потсдаме Фредерсдорф познакомился с богатой, красивой дочерью банкира Дауна и сумел ей понравиться. Между молодыми людьми, словно предназначенными друг другу, в тайне вспыхнула страстная любовь. Фридрих узнал об этом. Говорить ему о любви к женщине было все равно, что дальтонику читать лекцию о цвете. Король считал любовь комедией, ибо сам никогда в жизни не испытал ее. В его глазах все молодые женщины — Даже как он выражался, пропавшие чесноком селесские девки ничем друг от друга не отличались, он немилосердно издевался над сердечными чувствами. Более прозаическую натуру, более циничный характер трудно себе даже представить. Любовь Фредерсдорфа возмутила, разгневала его. В первый раз он напал на своего любимца, обругал и жестоко насмеялся над ним. Фридрих опасался, как бы привязанность к жене не отняла у него сердце нужного ему слуги. Обругав его по-мужицки, самыми грубыми словами и безжалостно высмеив, король считал, что излечил своего фаворита от любви, но вскоре заметил, что действия его успеха не возымели. Разгневавшись, он, дабы порвать отношения между влюбленными, отправил Фредерсдорфа путешествовать по Франции, И только когда тот с тоски, грусти и обиды опасно там заболел, король, потеряв терпение, позволил ему жениться хоть на черте, по отскарбии, и словно по волшебству сразу выздоровел, женился и вернулся к исполнению своих обязанностей, ибо без него невозможно было обойтись. Король наградил его богатыми поместьями, и все раз прибыли забыты. В ту пору о коей идет речь, Фредерсдорф был еще очень красивым мужчиной. Пресловутый высокий рост не мешал ему быть ловким в движениях и обаятельным. В нем теперь трудно было распознать былого купчика и полкового музыканта. Он одевался изысканно, что очень молодило его, и что Фридрих Второй смея спрощал ему, хотя сам из принципа и, будучи от природы неприхотливым, ходил в чем попало. С улыбкой. Скромно, тихо проскользнул он в гостиную и подошел к графине, при этом, однако, мельком, невзначай, смерил кавалера до Симони со взглядом, и тот почувствовал, что этот взгляд пронзил его насквозь. Графиня представил ему молодого человека, шутливо назвав его своим протеже. — Но, дорогой подскарбий, — тотчас же присвокупила она, — не везет мне с моими протекциями. Кавалер де Симонис уже давно пребывает тут и не может найти себе никакого занятия. Фредерсдорф только слегка пожал плечами, что-то пробормотал. Разговор на минуту прервался, потом перешел на посторонние темы. Предметом разговора стало последнее шумное веселье у князя Генриха. К счастью, де Симонис мог хоть и издали наблюдать за этим весельем. И, кстати, вставил ловкое словцо, щегольнул остроты, а еще больше талантом наблюдательности. Под Скарби слушал, не прерывая, с напряженным вниманием. казалось он, и Обергофмейст Ирина хотели дать кавалеру возможность показать себя, и лишь изредка вроняли слово, стараясь вытянуть из него все новые подробности. Макс был, к счастью, в ударе. Он оживился с самим рассказом и выступил превосходно. Когда он окончил, графиня и Фредерсдорф обменялись взглядами, как бы сговариваясь о чем-то. Подскарбий, как всегда, был молчалив, больше слушал, чем говорил. Однако, когда графиня Декама снова ввернула словечко о том, что, несмотря на таланты своего протеже, она ничего для него не может сделать, он мягко и тихо заметил. «Его королевское величество неохотно берет новых людей» при дворе все места заняты. А что касается армии, я сомневаюсь, дабы кавалер де Симонис хотел похоронить там свои таланты. Армия требует скорее рук, чем хорошей головы. По моему же разумению, у кавалера Десимониса голова сильнее, чем руки. Все рассмеялись. Подскарби задал еще несколько вопросов. Казалось, он со всех сторон испытывал Макса, и только после часового почти экзамена тихо сказал ему. — Я искренне желаю вам самой светлой будущности и считаю, предсказываю, что она возможна. Но мне бы хотелось как старшему дать вам один совет. Тут подскарбий поколебался немного и продолжал еще медленнее, еще больше понизив голос. Тот, кому выпадает счастье, приблизится ко двору и к особому воспоставленным, должен хорошо усвоить, что молчание и умение хранить тайну пригодятся ему больше, чем остроумию. О многих вещах даже думать не стоит, а уж говорить с кем-то и подавно не следует. Сказав это, он быстро поднялся со стула, взглянул на часы и хотя в эту минуту лакей внес свечи и вечернюю закуску, фрукты, вино, печенье, отказался от еды и вышел из гостиной. Графиня, что-то тихо говоря ему, проводила его до самой передней, где они провели еще минут восемь. Оставшись один, кавалер де Симонис все это время мог угрызаться мыслью, что и на этот раз ему не повезло. «Рассматривая бутылку с вином...» Он как раз размышлял над своим положением, когда графиня быстрым шагом вошла в комнату, взглянула на него, налила ему рюмку, пригласила придвинуться к столику и, вздохнув, завела разговор. Смущенный молодой человек поначалу не очень-то обращал внимание на ее слова, но вскоре стал прислушиваться к ним со все большим вниманием. — Вы уже достаточно познакомились с нашим двором, — говорила она тихо не спускаясь с него взгляда, дабы понять, что доступ к нему нелегок. — А почему бы вам не попробовать счастье в другом месте? Тут она заколебалась. Кавалер Де Симони сидел, как в воду опущенный, и так ему советует убираться прочь. Получить такой совет удалиться вместо того, на что он надеялся. Быть нарочно приглашенным только для того, чтобы услышать этот дружеский совет. Графиня, видимо, поняла, какое удручающее впечатление произвели ее слова, и попыталась поскорее сгладить его. Хм, ежели бы вы, несмотря на свою молодость, умели хранить тайну, то могли бы, находясь при другом дворе, принести большую пользу нам и даже нашему королю. Макс покраснел, как маков цвет, и чуть был не вскочил со стула. Шляпа упал у него с колен, так важно было ему заверить графиню, что он умеет хранить тайну, как могила, и готов к услугам, каких только от него не потребуют Но графиня не дала ему договорить и поспешно продолжала. — Послушайте, сударь, меня искренне волнует ваша судьба, и я бы хотела быть чем-нибудь вам полезной, сделать что-либо, что я могу придумать на свой страх и риск. Да, так? На свой страх и риск, без всяких просьб, только лишь смотря на вас, понимая вас, чувствуя к вам расположение. Но только смотрите и вы, кавалерда Тут она придвинулась поближе, белой, худой, сморщенной ручкой схватила с тарелки и грушу и, играя ею, заговорила, все более понижая голос. Мне пришла сейчас в голову мысль, почему бы вам не поехать в Дрезден? Там мы знаем это достоверно. Этот подлый брюль и его клевреты замышляют предательство против нас. Король стреляет себе собак и курит трубку, а они у него под носом делают, что хотят. Королева Йозефина нас ненавидит. Вы, сударь. Свободный человек. Могли бы поехать туда, завести знакомство, понравиться супруге Брюля. Она любит молодых людей, хотя сама уже далеко не молода. Могли бы о многом узнать, могли бы написать мне. А я, когда представится случай, прочитала бы ваше письмо королю. А там, кто знает, таким путем. Можно многого добиться. Высказав все это на одном дыхании, графиня Декама пытливо посмотрела на молодого человека своими черными глазками, стремясь отгадать, какое впечатление произвели эти ее слова. У кавалера до да Симони согорели щеки, дрожали губы, искрились глаза. А когда ему, наконец, было позволено вставить слово, он жаром ответил, молитвенно сложив руки. — О, графиня, прошу вас, приказывайте, руководите, требуйте, чего хотите, все исполню, не задумываясь. Выполив это, хитрец заговорился слезой в голосе. Я сирота, один на свете. Нет у меня ни покровителя, ни советчика, никого. Я сам должен трудиться ради своего будущего и могу рассчитывать только на себя. Подайте же графиня, сироте, вашу милосердную руку. Он склонил голову. Графиня улыбнулась, и было в ее улыбке и сострадание, и суровое осуждение одновременно. Она вздохнула и после короткой паузы заговорила вновь. — Итак, кавалер де Симонис, принимаете мое предложение? Поедете в Дрезден? — Хоть на край света, — ответил с воодушевлением Макс, но едва он вымолвил эти слова как какая-то внезапно возникшая мысль заставила его запнуться и побледнеть. Он вдруг вспомнил о своем бедственном финансовом положении, и вместе с тема роскоши и пышности Саксонского двора, где без уверенного, дорогостоящего дебюта нечего было даже и пытаться сыграть какую-то роль. Графиня де казалось, читала его мысли и подхватила, не спуская с него глаз. — Поскольку вы приняли мое покровительство, кавалер де Симонис, так будьте же со мной откровенны. Вы живете в Берлине уж довольно давно, правда, я слышала. — Скромно. — Но ведь у молодости свои права, свои потребности. Из дома вы больших запасов, очевидно, не вывезли. Пока положение ваше не исправится, ежели потребуется, я могу оказать вам кое-какую помощь. Макс поспешил поцеловать ей руку, желая замять этот щекотливый разговор. — Что же касается саксонского двора, — добавила графиня, — то ежели вы дадите согласие на поездку туда... Я снабжу вас необходимыми сведениями и инструкциями. У вас там нет знакомых? К сожалению, никого. Тем лучше, сказала графиня, тем лучше. Вы сможете получить от меня письмо к старому Бегвелину, вашему земляку, или к министру президенту Аммону. Она взглянула на него. Услыхав имя Амона, Симонис вздрогнул, смешался и сильно покраснел. — О, только не к Амону!" вырвалось у него. — Не смею иметь от моей покровительницы секретов Омон, мой близкий родственник. Прибыв сюда, я прежде всего отправился к нему, а он безжалостно отказал мне в протекции. Я не такой уж гордец, но когда меня выпроваживают из дома, я туда больше не ходок. — Ну что же? — улыбнулась графиня Декама. — Вам нет особой нужды с ним встречаться. Она пожала плечами. — Бегвелин, швейцарец. После получения моего письма он примет вас распростертыми объятиями. Никого не удивит, что двое швейцарцев ужились друг с другом. Бегвелин — человек старый и тяжелый, но страну знает досконально и будет вам большой подмогой. Разговор о Саксонии продолжался еще некоторое время. Графиня, казалось, живо интересовала судьба ее, протеже. Она не скупилась на советы и указания. Под конец, когда уже совсем стемнело, она неожиданно, словно эта мысль только что пришла ей в голову, воскликнула, стукнув рукой по столику. — Вы сегодня случайно познакомились с Фредерсдорфом. — Теперь по правилам этикета вы должны посетить его в Сан-Суси. — Человек этот, хоть и незаметный, многое может, и, поверьте мне, знакомство с ним вам в жизни пригодится. — Но как я пробьюсь к нему, — прошептал Симонис. — О, проще простого, об этом не беспокойтесь, — ответила графиня. — Сад в определенные часы открыт, пройдетесь по нему, увидите красивые статуи, и нужна редкая неудача, дабы не встретить Фредерсдорфа или не узнать, где он живет. Ежели он не будет занят при короле, то примет вас обязательно. Итак, кавалер де Симонис, завтра же отправляйтесь в Сан-Суси, откладывать не стоит, а потом я жду вас с отчетом и инструкциями для Дрездена. Графиня встала. Юноша вскочил со стула, поцеловал ей руку, согнувшись в глубоком поклоне, и вышел на цыпочках, погруженные в мечты. Макс не верил своему счастью. Это посещение, начавшееся так зловеще, неожиданно окончилось столь многообещающе. Он вышел на улицу. Было душно, ночь была темная, по небу пробегали тучи. Время от времени отдаленный блеск молнии освещал пустую улицу, и на землю падали большие тяжелые капли дождя. Сообразив, какая беда грозит его, красивому парику и лучшему камзолу, Симонис испугался и бегом пустился домой. Едва он успел переступить порог, как дождь хлынул, словно из ведра. Кавалерда Симонис, наверное, не знал аксиомы, часто повторяемой Фридрихом II. «Обман обманщика не есть обман». Ибо тогда он, может быть, догадался бы, что не ради собственной прихоти посылает его обергов мейстрина в Дрезден. Фридрих II, когда стремился к желанной цели, без разбора использовал все средства, не прикрываясь даже кознями других государств. Впрочем, кавалеру де Симонису все это было совершенно безразлично. Он готов был в то время заключить союз с каждым, кто обеспечил бы его Будущность Мог пойти даже против родного брата. К счастью, брата у него не было. Вчерашний вечер так взбудоражил его, что, несмотря на несколько стаканов воды, выпитых с целью остудить разбушевавшуюся кровь, он почти всю ночь не сомкнул глаз.